А я уж подумал, кто посторонний. Наш полковник настрого приказал выставить оцепление против всяких лазутчиков. Сказывает, их тут хватает. Может, пожалуйте в полк? Спасибо, в другой раз непременно побывай. Тогда пожалуйте в сотню на обед. Уже пообедал. Казаки ваши угостили Красников, Дорожновых, «Хорошо кормите казаков и Саул. На, на удивление?» «Потому что интенданты одинаковы, что в Туркестане, что на Балканах, и там, и здесь безгрешно воруют. «А вам, братцы, спасибо за хлеб, соль. «Рады стараться, ваше превосходительство», — ответили в один голос казаки». Вечером Михаил Дмитриевич зашел вместе с офицерами штаба в ресторан. За короткий срок пребывания его в штабе офицеры прониклись к новому начальнику уважением. Подкупали его простота и доступность вместе со справедливой требовательностью и настойчивостью. Для него как бы не существовало чинов, он был одинаково ровен и с полковником, и с прапорщиком. За соседним столиком расположились румыные рыбаки. Подогретые вином о чем-то громко говорили. Генерал прислушался, насторожился, услышав несколько раз название расположенного недалеко от Журжева острова — Мечки. Порочек Лукопкин, пригласите того рыжего». Попросил он свободно изъяснявшегося по офицер. Рыбак своему удовольствию предстал перед генералом. «Как звать? Николай? Садись!» — предложил генерал. «Так что же случилось на острове? Сегодня турки с острова ушли. Было полным-полно, а днем не стало. Совсем убрались?» переспросил генерал. Ни души. Я даже не поверил. У тебя, Николай, есть лодка? Где она? Как где? На месте, на берегу. А нельзя ли ей воспользоваться? Я хорошо уплачу. Ежели заплатить, а чего же не дать? Лодка у меня вместительная, десятерых выдержит. Готови я с вами. «Тогда решено», — воспрянул генерал. «Господа офицеры, ужин кончается. Кто из вас желает со мной на дело?» «Все мы желаем», — ответили они. «Куда вы, туда и мы. Тогда поплывем на остров». «Когда? Прямо так?» «Конечно. Оружие при вас, лодка на реке, проводник. Вот он». Покинув ресторан, они направились прямо к реке. На берегу генерал прихватил из-за хранения четырех казаков-донцов. Эти молодцы не только джигиты, но и знатные весельники. Казаков садили за весла, они быстро выгребли на стремнину, взяв направление к острову. К кромешной темноте нос лодки уперся в песок. Прислушались тишина, только хлюпает вода. Осторожно выбрались, держась друг за друга, прошли вдоль берега, потом направились в глубину острова. Действительно, не души. На лодке они обогнули остров, выплыли к турецкому берегу. Неожиданно из тьмы выросла темная громада. «Турецкий корабль», — проговорил румын. Это был неприятельский монитор, вооруженный орудиями. На мачтах светились фонари. Он стоял так, что приходилось проплывать почти рядом с ним. Суши весла!» — приказал генерал в полголос. Донцы подняли весла, пустили лодку по течению. Она проплыла совсем рядом с монитором.